«Люби ее, я рада! Кити. «Скоро устроились», — сказал старый князь, стараясь быть равнодушным. Но Левин заметил, что глаза его были влажны, когда он обращался к нему. «Я давно, всегда этого желал», — сказал он, взяв за руку Левина и притягивая его к себе. Я еще тогда, когда эта ветреница вздумала. Папа! вскрикнула Кити и закрыла ему рот руками. Ну, не буду, сказал он. Я очень, очень ра. Ах, как я глуп! Он обнял Кити, поцеловал ее лицо, руку опять лицо и перекрестил ее. И Левина охватила.